«Два-двенадцатая. Москва». «Ладно, Паша», — сказал Румянцев, — «тут к тебе еще одно дело есть. Но такое, что болтать о нем вообще никому нельзя. Готов на таких условиях подписаться?» «Ну, смотря что за дело», — осторожно отвечаю я, мне главное, чтобы не выездным не стать, а то, согласитесь, Олег Петрович, смысл был тогда про Италию вообще договариваться». «Да нет, все не так страшно». Тем более, что через несколько недель всякая нужная сейчас секретность сама пропадет. Тут просто поручение у меня с самого верха. Стране нужен новый министр сельского хозяйства вместо Полянского. Рассматриваются кандидатуры. велели тебе их показать тоже. Может, у тебя какие-то мысли по их поводу появятся. Я только титаническим усилием воли удержался от того, чтобы не рассмеяться нервно. Ладно, Захаров. С ним все понятно. Он в меня уже поверил и не мудрено, в принципе. Плохих советов я им никогда не давал. Удивляет, правда, до сих пор то, что он все мои советы практически, даже когда я совсем молод был, немедленно использовал. Мог же, скривив губу, просто их игнорировать как главный. Но вот что, Андропов решил меня тоже задействовать по кадровым вопросам. Это, конечно, для меня было полной неожиданностью. «А, ну с этим делом ничего страшного, не буду я болтать», — сказал я Румянцеву, когда почувствовал, что смогу это сделать уже без какой-нибудь ненужной гримасы. «Да и тем более, Олег Петрович, вы ж поймите, ну к кому я могу с этим списком побежать?» Румянцев пристально на меня посмотрел, подумав, наверное, про себя, что к тому же Захарову его точно могу обратиться. Но вслух этого говорить не стал, видимо, не желая давать мне варианты для использования. Разумно. Что же, сразу видно опытного разведчика. Многим людям вот так вот даже случайно, если не подскажешь, то они никогда в жизни не догадаются, что так вообще можно было сделать. Так что да, в подобных случаях лучше держать язык за зубами. Надежнее будет для дела». Наконец, решившись, он просунул руку на заднее сиденье и достал оттуда картонную папку. Открыв ее, протянул мне листик с пятью фамилиями и должностями. Я внимательно посмотрел на него. Одного человека признал, о нем хоть что-то вообще слышал. Валентин Карпович Месяц. Второй человек в Казахстане сейчас. А еще про одного вообще я слишком много знаю. Глаза б мои его не видели. «Михаил Сергеевич Горбачев. Про трех остальных вообще никакой информации мне раньше не попадалось. Первая мысль была, конечно, что-нибудь очень плохое сразу про Горбачева сказать Румянцеву, чтобы он наверх мои слова передал. Но я вначале решил обдумать, стоит ли мне именно так поступать. Сразу же два вопроса». Что именно я такого должен сказать, чтобы Андропов на будущее точно негативные чувства в адрес Горбачева начал испытывать? А то ляпну что-нибудь, что он серьезно не воспринят, а потом буду следить за тем, как Андропов его продвигает в политбюро. А второй, когда это лучше сделать? Вот так сходу? Или все же как следует обдумав и подобрав самые убойные аргументы, которые солидно будут выглядеть? Не стал спешить. Румянцев готов сколько надо вот так сидеть, пока я смотрю на фамилии и думаю. По нему видно, что он очень впечатлен тем, что Андропова интересует мое мнение по кандидатуре будущего министра. На такой уровень мы с ним впервые выбрались. Так что время подумать у меня точно есть. Естественно, что подумав несколько минут, понял, что не готов я сейчас как-то серьезно впечатление о Горбачеве в КГБ испортить. — Нет у меня по-настоящему мощных аргументов для этого одни эмоции. — Нет, над этим вопросом думать надо, и очень серьезно. Так что вдох-выдох, и я уже готов хоть что-то сказать майору КГБ. — Вот так сходу точно ничего не скажу, — покачал я головой. — Но здесь нет того человека, который с моей точки зрения точно смог бы справиться с этим делом по спасению нашей страны от американского и канадского зерна. — Да? — вопросительно посмотрел на меня Румянцев. И тут же ловко достал откуда-то ручку, приготовившись записать. — Так это... Говори, что это за человек. — Давай я запишу и сразу сообщу своему руководству. — Машеров из БССР вам нужен на эту должность. — Он и никто другой, — сказал я. И тут же привел те же самые доводы, что Захарова предоставляла. — Значит, считаешь, что только он потянет против Кулакова? — задумчиво спросил Румянцев. — Может, не только с делом справиться, но и с Политбюро его выживет? — Ну, чтобы члена Политбюро и секретаря ЦК из Политбюро выжить, надо, конечно, сильно постараться, — пожал плечами я. — машеров как кандидат в члена Политбюро, вряд ли с этим сможет справиться. Зато мы знаем точно, что у него есть характер и репутация, и он не позволит Кулакову свои заслуги присваивать. А без присвоения его заслуг, чем Кулаков будет положительным отчитываться о своей деятельности? «Да, ты прав. Глядишь, Кулаков поблекнет на фоне героя-партизана», — согласился майор. Сказал мне Румянцев также про жажду нашего руководства увидеть поскорее докладную записку от меня по поводу золота. Нюансы цен на него в ближайшие семь лет, а также, что меня порадовало, расписанный план каким мы от этого выгоды можем получить для ссср и как конкретно нам это лучше использовать москва гру генерал Грузуев с огромным интересом читал доклад присланный куликова в конце ноября помощнику руководителя гру по докладу получалось что парень отменный аналитик по словам куликова чуть ли не от бога это очень интересно такая информация его заинтриговала Хорошие аналитики всегда в большой цене. А еще этот Ивлев как-то сразу смог чем-то зацепить Рауля и Фиделя Кастро, поскольку по имеющейся у Куликова информации он на одной из яхт Фиделя рыбачил. А еще его на полигон Фиделя, где обычно его личная охрана тренируется, пустили, он там целыми днями пропадал с супругой. Тут уже речь идет не только об аналитических способностях, а о коммуникабельности и умении зацепить Серьезного собеседника. Редко кто на такое способен, но кто умеет, тот разведки очень нужен. С интересом Зуев прочитал и про конфликт с Громыко, который был у молодого человека, и как-то очень быстро разрешился в его пользу. Это вообще уже ни в какие ворота не лезло. Получается, у парня связи очень мощные, но Поляков так и не понял, где именно. Правда, все портило, высказанная в докладе, уверенность генерала Куликова, что парня никаким образом не удастся заполучить в ГРУ. Военная карьера ему абсолютно неинтересна, а наличие двух маленьких детей лишает армии возможности его призвать, не оставив ему выбора. А вот с этими выводами Зуев все же не готов был вот так сразу согласиться. Если молодой парень с такой охотой учится из снайперской винтовки стрелять, то нельзя так легко сдаваться в попытках его в армию пристроить. Тут, скорее всего, Куликов просто недоработал. А вот ему, его надо постараться какой-нибудь ключик ловкий к парню подобрать. Тем более он уже и так некоторым образом вовлечен в схемы ГРУ через мужа своей сестры. Москва, квартира Ивлевых. Вернувшись домой, я тут же сел и написал доклад по золоту, Со всеми своими мыслями, которые по этому поводу неоднократно у меня уже в голове проскакивали. Собственно говоря, и стратегия использования у меня уже созрела, ее тоже все изложил. Сделал, правда, сразу же несколько приписок дополнительно. Одна из них о том, что эту информацию следует держать в строжайшей тайне. С ней нельзя делиться даже с лидерами социалистических государств, потому что информация может уйти на Запад. И Запад сразу организует все возможные препятствия для того, чтобы Советский Союз не мог приобретать золото за доллары США. И вполне возможно, западные страны сами начнут скупать золото, еще больше увеличив его стоимость на мировой арене. Так что часть выгоды от использования этой информации неизбежно будет утрачена. Ну, ясное дело, если я встречусь с кем-то из братьев Кастро, то я уже решил. С ними я все же поделюсь этой информацией. Кубинцев я уже взялся опекать и постараюсь сделать все возможное для того, чтобы все у них было хорошо. Тем более, что уже и Фердаус собирается с ними какой-то бизнес затеять, причем по их собственной инициативе. Так что весь тот позитив, которого я добьюсь от Кубы, сможет в глазах братьев Кастро трансформироваться в большее доверие к Фердаусу, позволив ему какие-то более серьезные схемы реализовать, которые, естественно, пойдут на благо и Кубе, и банковскому счету Фердауса в Швейцарии. Эльхаж не дураки, чтобы просто благотворительностью заниматься. Да и кубинцы вряд ли будут с Фердаусом торговать чем-то, что не будет приносить им прибыли. Ну и Фердаус, в свою очередь, тоже себя деньгами не обделит. Главное, чтобы нашли подходящие товары, чтобы вся эта схема хорошо работала. В вечера к нам домой забежала Анна Аркадьевна, посмотрела на меня как-то оценивающе и попросилась переговорить со мной наедине. «Ну что же, почему бы и нет?» предложила ей пройти ко мне в кабинет. Галия, конечно, была заинтригована, что у нас там за разговор такой предстоит, конфиденциальный, но как раз успела покушать. После возвращения с работы пошла вместо меня в гостиную с детьми сидеть. Валентину Никаноровну мы уже давно отпустили. — Что-то случилось, Анна Аркадьевна? — вежливо спросила я соседку. — Случилось, Паша. Как же не случится? Ты, наверное, еще не знаешь, но Рита, что к нам приехала, чтобы парня себе найти, вместо парня нашла себе Вася Негра. — Ну, Вася Баранов тоже далеко не старик, — пожал плечами я. — Ну как же, Паша? может же Тамаре должны, то дело по Крыму. Она же нам все же много информации тогда предоставила, что помогла, наверное, я так понимаю. Явно не такого взять она для своей сестры ждет. Ну и тем более, Паша, это же явное баловство. В воскресенье познакомились, в понедельник уже о свадьбе уговорились. Ну разве так оно бывает? Рита совсем еще ребенок, сама не понимает, а насколько серьезно делах уговаривается с Барановым. Бывает, Анна Аркадьевна, любовь с первого взгляда. — Еще как бывает, — улыбнулся я, — так что лично я никакой вины перед Тамарой не чувствую. Любовь — вещь принципиально непредсказуемая, а разница у них в возрасте не такая и фатальная. Вы же вспомните, во сколько я сам женился. Напомните, Рита, студентка, какого курса? — Первого курса, Паша. Ей восемнадцать всего. Ну, а Вася у нас 1943 года рождения, значит, ему тридцать один скоро будет. «Думаю, Тамара очень хотела, чтобы Риточка вышла замуж за кого-то серьезного и перспективного. Вася у нас умный, хватки, дела очень бойко расследуют уголовные. Ну и кроме этого, я лично прослежу за его карьерой. Мы же друзья, в конце концов. Как вы считаете, Тамара будет рада, если лет через пятнадцать муж Риты станет генералом?» «Ой, Паша, так это ж пятнадцать лет! И станет опять же или не станет?» А то, может, сопьется просто. Вот кто он, небось, пьет, как сементы Ну, сопьется, не сопьется, это я гарантировать, конечно, никак не могу. Но думаю, что наличие дома молодой красивой жены будет способствовать тому, чтобы он пил поменьше. Вот холостяком бы остался, тогда бы риски были значительно выше. Но пока что получается, что Рита вернется в Киев и там узнает, что она с майором, пожилым, связалась, да еще совсем не русской наружности. Орна продолжала настаивать на своем «Моя гостья». «Может, и ты, Паша, все же поговорил бы с Васей, а может быть, даже и с Ритой. Люди к тебе прислушиваются. Смог бы отговорить хоть одного из них от этих глупостей. Вот тогда все в порядке и было бы». «Нет, Анна Аркадьевна, я точно ничем таким заниматься не буду», — покачал я головой. «С моей точки зрения Рита сделала вполне себе правильный выбор. Осуждать мне точно не за что». Хотите, могу к вам сейчас зайти да поздравить ее просто. Но что касается того, правильно этот союз или неправильный, так пусть просто время рассудит. Будет им друг с другом некомфортно, думаю, что они тогда сами разбегутся, и никакой свадьбы и не будет. Каникул, на который Рита приехала сюда к нам, думаю, будет вполне достаточно, чтобы им определиться, готовы они стать парой или нет. В общем, ушла Анна Аркадьевна от меня ни с чем. И видно было, что очень этим недовольна. А я решил при случае, как Загита встречу, с ним на эту тему переговорить. Интересно, она ему мозг клевала по этому поводу или нет? куба Гавана Рауль Кастро получил звонок от Косыгина, председателя Совета Министров Советского Союза, сообщившего ему, что на ближайшем заседании Политбюро будет рассматриваться предложение, сделанное Фиделем Кастро. Он предложил ему приехать в Советский Союз на следующий день после заседания Политбюро. Никаких других слов сказано не было. Рауль Кастро оценил эту информацию сугубо положительно. Зачем звать его в Москву, если на заседании Политбюро будет принято отрицательное решение по кубинским предложениям? Фактически Косыгин этим звонком с вероятностью почти в 100% дал ему знать, что уверен в том, что кубинские предложения будут приняты. А его он на следующий день хочет видеть в Москве, видимо, для того, чтобы начать с ним обсуждать уже конкретные шаги по их реализации. Все же, как глава советского правительства, он будет отвечать и за бюджет, который будет выделяться для реализации этих предложений в жизнь. «Прекрасно», — подумал Рауль, — подтвердилась, получается, и та информация, что недавно мне из Министерства иностранных дел Кубы передали от посла Кубы в Москве. Тот на встрече с Ивлевым получил от него заверение, что политбюро обязательно проголосует за кубинские предложения на следующем же заседании. Посол также уверял, что, по его мнению, информация достоверная, поскольку он, посетив день рождения Павла Ивлева, увидел на нем множество сотрудников Кремля, а также второго секретаря Московского горкома. Так что Ивлев, продемонстрировав эти связи с его точки зрения, однозначно способен утверждать что-то наверняка по поводу решений Политбюро. «Надо же, какой непростой пацан приехал к нам на Кубу, покачал головой рауль Хорошо, что они с Фиделем раскусили его. А ведь вначале представился всего лишь журналистом труда. Но нет, его потенциал сразу был заметен». Правда, в голове его сейчас появились некоторые новые соображения по поводу Ивлева, которыми он тут же захотел поделиться с братом. Фидель всегда был рад встретиться со своим братом, так что уже через два часа после того, как Рауль позвонил и попросил организовать встречу, они сидели в гостиной на вилле Фиделя. — Видел недавно твою супругу, — улыбнулся Фидель перед началом серьезного разговора. — Ах, сколько же в ней энергии! «Прямо радуюсь за тебя, что у тебя такая боевая подруга!» Раули лишь улыбнулся в ответ. «Да, что есть, то есть. Вильма была женщиной чрезвычайно энергичной. Если бы у нее и у него не было множества отдельных важных обязанностей, из-за которых они встречались достаточно редко, то жить рядом с ней, возможно, было бы достаточно сложно. Это же не женщина, а термоядерный реактор. Постоянно кипит какими-то идеями и предложениями. Улыбнувшись в ответ на слова брата, он решил приступить к делу, по которому к нему пришел. «Так, «Фидель, я о чем подумал? Мы тогда, когда познакомились с Павлом Ивлевым, решили, что это молодой энергичный корреспондент, которого недооценивают в Москве, а мы оказались способны оценить его потенциал в полной мере. Но вот сейчас у меня появились в этом определенные сомнения», — произнес Рауль. Вполне может быть, что у него есть не только потенциал, но и очень мощная поддержка в Кремле. Мерауль рассказал Фиделю о той информации, что получил от посла Куба в Москве, о составе участников на дне рождения Ивлева. «Посмотри, брат, это же даже не юбилей. Ему всего 19 лет, но он собрал на дне рождения такой звездный состав. Второй секретарь московского горкома, видный представитель КПК». «Два генерала милиции, армии и множество кремлевских чиновников, среди которых один настолько важный, что на его визитке даже должности нет, только имя, фамилия, телефон и указано, что он в Кремле работает. Некто Марк Глэзер». «В связи с этим, брат, ты что думаешь?» — вопросительно посмотрел на него Фидель. Появилась у меня мысль, что кто-то очень серьезно из Кремля подвел к нам этого Ивлева и даже все устроил так, чтобы у нас ни малейших сомнений не оказалось в том, что все это дело случая. Вон они даже для нас разыграли ту сценку с якобы имеющейся ссорой между ивлевым и Громыко, а мы все это серьезно восприняли. Ну что же, Рауль, это очень интересная мысль. Надо как следует ее обмозговать» согласно кивнул фидель и раскурил свою сигару рауль молчал зная что брату нужно время на то чтобы как следует обдумать вопрос минуты через две фидельки вновь своим мыслям сказал если считаешь что так все оно и есть и даже эта ситуация с громыкой его ссорой с Ивлевым была подстроена то получается что через Ивлева на все эти идеи пропихивал лично громыка вроде бы как и так поморщился рауль но тут же есть и другие варианты а какие именно с интересом спросил фидель что если наш доброжелатель который решил нам эти очень интересные идеи подкинуть как бы от лица случайно заехавшего на нашу территорию советского журналиста достаточно хитер для того чтобы в темную громыко сыграть ага «Ты хочешь сказать, что сам Громыко понятия не имел, что за роль у Ивлева была, когда он к нам приехал?» «Ну да», — сказал Рауль. «Если этот человек хорошо разбирается в том, как устроена внешняя политика в Советском Союзе, то, в принципе, ничего сложного не было в том, чтобы организовать конфликт между МИДом СССР и Ивлевым. Надо было всего лишь взять одну из тех газет, в которых с легкой руки Вильмы было указано» что у нас с тобой брал интервью корреспондент труда и отправить ее в Министерство иностранных дел или в Советское посольство, или даже и вообще рассчитывать на то, что они сами увидят эти публикации. Они у нас, в принципе, достаточно широко разошлись. А дальше, поскольку Министерство иностранных дел это интервью не согласовывало, реакция его была совершенно закономерна. Громыко начал давить на Ивлева, Но затем уже произошло то, что произошло. Мы за него вступились. Вернее, ты, брат, вступился. — Ну да, согласен с тобой. Этот вариант тоже возможен. Подумав, с минутку признал Фидель. — ну жаль, конечно, если так. Реформа нам хорошая, посоветовал этот кто-то при помощи Ивлева. Явно, что это очень влиятельный человек и однозначно член Политбюро. а если это не Громыка. Но как же понять, кто? У меня есть одна догадка, брат. Если судить по тому составу участников, что были на дне рождения, как наш посол сообщил, то второй секретарь московского горкома Захаров работает под руководством председателя горкома Гришина. Кстати говоря, члена политбюро. Ты же с ним тоже прекрасно знаком. Думаешь, именно Гришин к нам и в прислал? А на дне его рождения не был потому, что ему не по статусу? «И прислал туда своего заместителя Захарова?» — задумчиво спросил Фидель брата. «Как один из возможных вариантов?» Тот согласно кивнул. Снова посидели и помолчали, размышляя. Затем Фидель, затянувшись в очередной раз с гаванской сигарой, сказал. «Гришин теоретически подходит. Если он захотел нам помочь, но не решился лезть в епархию Громыка, то вполне мог своего человека к нам отправить. Итак, у нас два варианта уже есть, что это громыка или что это Гришин. А я бы поискал еще и третий вариант. Возможно, стоит посмотреть в сторону того загадочного кремлевского чиновника, который свою должность не указал, а только имя и телефон. Может быть, это как раз намеренно было сделано, чтобы мы не могли по его должности узнать, кому он подчиняется и кто именно нам такую услугу оказал. Рауль, заинтересовавшись метким замечанием брата, тут же полез в свои бумаги, достал донесение Министерства иностранных дел, к которому был приложен доклад посла Куба в СССР. Внимательно его изучив, он сказал. «Брат, возможно, ты прав. Посмотри, тут указано, что этот загадочный чиновник из Кремля привел с собой еще минимум шесть человек своих подчиненных, примерно возраста Ивлева». И сказал также послу, что именно якобы Ивлев их пристроил в Кремль. Выглядит либо как шутка, либо как то, что он знает, кто стоит за Ивлевым, раз он такие вещи может проделывать. Похоже, надо нам поручить наши разведки чтобы они выяснили, на какой должности находится и кому подчиняется этот загадочный Марк Глезер. Фидель поморщился. «Не знаю, брат, рискованно это». Такие расспросы по поводу кремлевского чиновника могут ни к чему хорошему не привести. Как бы Андропов ни разозлился, что мы превышаем этим любопытством рамки гостеприимства, которые для нашей спецслужбы оказываются на территории Советского Союза. Но спасибо за идею, я над ней подумаю. Мало ли найдется какой-то другой вариант. Может быть, велеть нашему послу, чтобы он пригласил этого Марка в гости, пообщаться? — задумчиво сказал Рауль. «Можно, конечно, но вряд ли человек, который в самом начале дал визитку без своей должности, вдруг в ходе такого разговора признается в том, под кем и над чем он работает. А с другой стороны, мало ли, если эта беседа будет происходить в теплой дружеской обстановке, он случайно так и сделает или, по крайней мере, хоть какой-то намек даст», — сказал задумчиво Фидель. — Да, брат, давай так и поступим. Пусть наш посол этим займется немедленно.